Проклятие! Только и выдавил я. Похоже, те, кто выломал мою дверь и вспорол мне живот, все-таки были кракерами. Они устроили весь этот спектакль с единственной целью — натравить на нас нашу же систему. А я, как последний дурак, сам прибежал в западню. В таком случае мне уже ничего не остается. За мной охотятся и кракеры, и система. Но даже если они меня не достанут, мне все равно крышка. Не совсем. Ты не умрёшь, ты просто попадёшь в другой мир. Какая к черту разница? Не выдержал я. Хватит пудрить мне мозги. Я и сам прекрасно знаю, какая я мелкая мозшка. Без лупы не разглядишь. Вечно у меня так. Даже на фотографии с выпускного сам себя полчаса ищу. Ни семьи, ни друзей. Умру, никто не заплачет. Исчезну, никто не заметит. Это я понимаю. Но как это не покажется странным, я не могу сказать, что живу на этом свете без удовольствий. Почему не знаю, но это так. Может, я раздвоился на меня и себя, и жизнь моя, судя по вашим словам, сплошной цирк. Но наслаждаться этой жизнью мне пока не надоело. Конечно, многое мне здесь не нравится, и похоже, кому-то сильно не нравлюсь я. Но то, что я люблю, я люблю по-настоящему. Неважно, любят меня при этом или нет. Это моя жизнь. И я не хочу из нее никуда попадать, даже если я там не умру до скончания веков. Пусть я состарюсь, но вместе со всеми вокруг. Пошли они к черту, ваши единороги и ваш забор». «Не забор», — поправил профессор. «Стена». «Плевать! Забор, стена, что угодно. Мне-то они нафига. Уж не обижайтесь, что я выхожу из себя. Я редко взрываюсь, но тут уж сами понимаете». «Да-да, конечно». пробормотал профессор, почесав за ухом. «Прекрасно тебя понимаю». «А вы хоть понимаете, кто во всем виноват? Я-то чем это заслужил? Вы затеяли этот кавардак и затянули в него меня. Сунули мне в голову батарейку, состряпали фальшивую санкцию, заставили делать шафлинг, поссорились с системой, натравили кракеров, заманили в подземелье. Теперь еще и на тот свет хотите отправить? Да что вы себе позволяете, черт побери! Немедленно верните все обратно!» — Только и протянул старик. — И правда, дед, — вмешалась толстушка, — ты вечно, как увлечёшься своими идеями, так не замечаешь, что люди вокруг страдают. Помнишь свои опыты с ластоногими. Ты должен ему как-то помочь. — Но я думал, что делаю хорошее дело, — застонал старик. — Честное слово, но так заморочился, всё просто из рук повалилось. Теперь уже ни я, ни ты ничего не изменим. Машина крутится все быстрее, ее уже не остановить. Черт бы вас побрал! Только и выдохнул я. Но ты еще сможешь вернуть себе то, что теряешь здесь. Теряю? Да-да, кивнул профессор. Уже потерял и еще потеряешь. Все это будет там.